Глава двадцать Встреча с капитаном во дворце. Алиса Лемон. Дни пролетели быстро. А когда однажды утром я проснулась и поняла, что сегодня произойдет что-то очень важное, то даже ободрилась. Я хотела увидеть отважных героев империи. Хотела увидеть самого императора. А то какое празднование во дворце без высшего руководства. Но больше всего я желала встречи с Аланом. Он больше не звонил и не писал. Только я чувствовала, что нужна ему. Попросила отца узнать о самочувствии своего капитана, но в ответ мой генерал хитро прищурился и заявил, что во дворце дураки хоть и встречаются, но это точно не целители. Для меня это означало одно — рассол идет на поправку. Время сборов на прием пролетело нервно, но с толком. Еще вчера одна из служанок предложила сделать мне прическу и сообщила, что не раз получала похвалу на прежнем рабочем месте. Сама я подобными навыками не обладала и доверилась женщине. Она же помогла мне с платьем, с туфлями и чулочками и вовсе получилась забавная история. Их мне вместе с платьем прислала фея Ниами. Но и это еще не все. Блондинка прислала нижнее белье, по ее мнению, подходящее для алого платья. Можно было бы бежать на другой день по магазинам, а покупать что-то другое, но выбранное исключительно самостоятельно. Однако вещи действительно были классными, а заменять их другими был не вариант. Когда я вышла из своей комнаты в надежде, что выгляжу отлично, то поймала на себе довольный взгляд отца, значит, не подкачала. Генерал и сам выглядел торжественно и вместе с тем строго. Военная форма, ордена и нашивки. «Удивляюсь я местным женщинам», — протянула я, любуясь наградами. «Где их глаза, где смелость?» Отец довольно хмыкнул и подставил руку. «Фея обещала заглянуть», — сообщила я, совершенно позабыв сказать об этом в день нашей с Ниами первой встречи. «Да, а когда?» — заинтересовался отец. «Не знаю», — я пожала плечами. «Но ты можешь ей позвонить, или я сделаю это сама». «Лучше ты», — отрывисто бросил храбрый генерал. Я же получил подтверждение, что эти двое друг другу симпатизируют. «Феи долго живут?» «Не волнуйся, твой намек на Ниами я понял сразу», — усмехнулся отец. Сделала вид, что совсем не понимаю, о чем речь. Дворец оказался более светлым и торжественным, чем я его себя представляла. Стражники без лишних проверок пропустили наш автомобиль, и мы подъехали к парадному входу. Отец подставил мне согнутую руку, за которую я тут же уцепилась. Он сказал слова ободрения, и мы двинулись по мраморным ступеням. Дойдя до огромных дверей, генерал ненадолго остановился. «Алиса, помни, ты моя дочь». Я недоуменно посмотрела на Роя Лемона, но не переспросила, в чем дело. Как и не стала уточнять, при каких обстоятельствах я могу это забыть. Вдруг тут щедро плещут в бокалы. Так я человек не азартный, за литрами вина не гонюсь. Вдруг отец боится, что от бокала шампанского моргнуть не успею, как забуду, кто я и начну перебирать, все фамилии, что придут на ум. «Пап, все будет хорошо, не переживай». А едва мы вошли в огромный зал, наполненный зеркалами, висящими под потолком и на стенах огнями, со множеством гостей, как горластый важный слуга объявил. «Генерал Рой Лемон и его дочь Алиса!» Должность слуги вертелась на языке, и я даже вспомнила ее, однако почти сразу забыла, стоило прибывшим до нас гостям повернуть головы в нашем направлении. «Почему не все присутствующие в форме?» — шепнула я. «Аристократы имеют право представлять свой дом таким образом», — пояснил мне отец. «А я генерал и с формой сроднился. Конечно же, кто-то пришел не один, а с супругом или супругой». На нас смотрели, оценивали. Кто-то подходил знакомиться, говорил комплименты отцу и даже мне. Но были и те, кто глядел на Роя Лемона с едва скрываемой ненавистью. Мне же этих завистников было немного жаль». Раз не стали его друзьями, сами виноваты. А у достойных людей всегда есть враги, особенно если человек взлетел высоко. Только одни заняли свои посты пустыми разговорами, другие собственной кровью обогряли землю и защищали всех без разбора, хороших и плохих, оставшихся в тылу. К отцу подошел неприметного вида мужчина в форме. Мне захотелось назвать его спецагентом, настолько эта личность была незапоминающейся. Генерал Лемон. «Его Величество вас ожидает», — произнес человек и глянул на меня так пристально, что я еще раз убедилась в своем выводе. «Непростой товарищ. Случайный человек рядом с монархом не работает». «Благодарю вас, полковник Джут. тут же отозвался отец, после чего обратился ко мне. «Алиса, пойдем». «Разве император не выйдет к гостям?» — поинтересовалась я. «Мы ненадолго. Потом начнется торжественная часть». сообщил родитель, и, надо сказать, я порадовалась, что монарху не до нас. Неожиданно напала оторопь, но я постаралась не показать Эвида, что волнуюсь. «Не переживай, девочка», — понял мое состояние отец. «Его величество в курсе, что ты иномерянка. Этот наш визит скорее дань его любопытству. Для нас с тобой это очень важно, поверь моему слову». «Я не подведу», — пообещала я в то же время, не понимая, зачем все это императору. «Посмотрел бы на нас издалека», Убедился, что у меня две руки и две ноги, и даже голова на плечах, уши и глаза тоже имеются, и даже рот. А еще я могу молчать, если это потребуется. Мы направились к императору, едва не столкнувшись с Юджином Йориковичем и Джеком Волчарном. Увы, рядом с этими достойными служителями порядка не было моего храброго капитана. Почувствовала легкое разочарование и сразу постаралась его скрыть. Улыбнулась коллегам как можно искреннее». «Генерал Лемон, Алиса!» — приветствовал нас эльф. Мы ответили со всем уважением, однако разговаривать было некогда, поспешили вслед за тем полковником Джутом, лицо которого я уже начала забывать. Вот эта маскировка! «Еще увидимся!» — пообещал мне Джек, и я поняла, что он точно что-то знает про Алана. «Да так и есть, ведь эти двое дружат!» Кабинет императора находился неподалеку. Сопровождавший нас мужчина в форме стукнул по двери, после чего первым вошел в кабинет. «Ваше Величество, генерал Лемон и его дочь прибыли». «Пусть заходят», — донесся незнакомый голос, наполненный властными нотами. Мы вошли, и я поневоле задалась вопросом, как много было правды в газетных снимках, изображающих императора. Там он был мужчиной с идеальной внешностью, а перед нами сидел вполне обычный на вид человек лет сорока, с залысинами на голове. Я даже испытала легкое разочарование, едва поняла, что, встреть императора на улице, пройду мимо и совсем его не узнаю. Наступлю случайно на ногу, извинюсь и пойду дальше. Однако стоило мужчине подняться из-за стола, как разочарование пропало. Острый взгляд монарха, оценивающе прошелся по мне, после чего был задан один единственный вопрос, подозрительно похожий на утверждение. Генерал, ваша дочь, маку, наследовавшей родовые способности, я прав. Император разговаривал с отцом, а сам смотрел на меня остро изучающе. По коже пробежали мурашки, а в горле встал комок, мешающий привычному вздоху. И все это точно не случайно. Неужели дело в моем предчувствии, которое при определенных обстоятельствах может подняться на новый виток? «Правы, ваше величество! Хочу добавить, что Алиса верна волшебной империи, как и я!» «Леди тоже считает, что она верна империи и мне!» «Вот же слабоблуд! И все же с ответом я определилась еще до того, как оказалась приглашенной во дворец! В волшебной империи живут и служат много замечательных людей и не людей, с которыми я знакома, а я им доверяла!» «Об императоре они отзывались как о понимающем их службу человеке!» «Да», — ответила коротко, и поняла, что с возрастом монарха я ошиблась. Наверное, годами он как отец, если не старше. Король-маг, но какой у него дар, этого я пока не знала. «Я рад. Не будем откладывать с присягой. Джут, постарайся, чтобы нас не побеспокоили». Тот самый полковник Джут, который нас привел сюда, бесшумно выскользнул за дверь, а дальше я повторяла слова, которые диктовал мне отец. о верности империи, императору, о чистоте помыслов. Ничего лишнего и в то же время слова имели глубокий смысл. «Благодарю вас за оказанную честь, ваше величество», произнес отец, склонив голову перед императором. Я присела в легком реверансе, как учила матушка, большего от меня не требовалось. «Рой, ваша дочь прекрасна. Я вижу в ней огромный потенциал». Лицо императора расслабилось, сдержанный взгляд сменился на более доброжелательный. «Уверен, уже сегодня лучшие дома волшебной империи захотят породниться с вами». Отец позволил себе в ответ улыбку, на то мы завершили наш прием. Спокойно вздохнуть я смогла, когда мы снова очутились в просторном зале. «Все в порядке», — поинтересовался генерал. «Он смотрел не на спешащего к нам Крамера, а только на меня». «Да, и будь уверен, дома я тебя расспрошу обо всем», — предупредила я. «Разумеется». Скоро начнется торжественная часть, а мне еще нужно кое с кем пообщаться. Ты не расстроишься, если я ненадолго отойду? Я большая девочка. Попробую найти Джека и Юджина Йориковича. Улыбнулась отцу и поспешила уйти первой. Сбежать от финансиста, обходящего преграду из людей с завидной ловкостью. Я соскучилась по Алану. Мне отчаянно хотелось его видеть. Однако капитан все не спешил появляться. Это действовало на нервы. куда -то торопитесь, леди Лемон. Раздался знакомый голос, и я едва не закатила глаза к потолку. Кремер все-таки догнал! Р -р -р -р. Пришлось остановиться и обернуться. И вам доброго дня. Какими судьбами? спросила первое, что пришло на ум. Теми же, что и вы, сообщил офицер, а я так сразу и не поняла, о чем он. В смысле, у вас чуть было не спросила про Алана, однако вовремя опомнилась. У вас встреча с императором? У нас всех с ним встреча, и прямо сейчас. произнес Кремер. До меня сразу дошло, о чем он сказал. Финансист тоже участвовал в банной операции вместе со мной. Возможно, офицер где-то еще отличился, только я о том не в курсе. В зале воцарилась тишина, музыка затихла. Я отвернулась от Кремера и уставилась на императора. Монарх бодрым шагом направлялся к помосту, на котором стояли два трона, один большой, а второй поменьше... Позади императора, как верный пес, следовал полковник Джут. Может, он и есть пес? Надо узнать отца, а то, мало ли, какая случится ситуация. Мои верные подданные, самые преданные и ответственные, готовые сложить голову на благо волшебной империи. Голос монарха звучал громко и уверенно, заставляя всех и каждого слушать только его одного. Не то, чтобы я мечтала сложить голову, ведь победа и жизнь важнее. Сейчас я желала встречи с Аланом. а еще хотела напомнить капитану, что кто-то грезил у невесты. однако невозможно было думать о чем-то другом, в то время как император говорил о важном. Не кратко, а так, чтобы на полчаса и без остановки, уметь нужно, и все это время присутствующие стояли на своих местах, не смея пообщаться с соседом, даже Крэмер внимал монарху. Жаль, что торжественная речь застала меня в таком месте, что не скрыться, Побег обязательно заметит финансисты, даже его величество. — А теперь приглашаю вас всех отдохнуть. Впереди фуршет, приятная музыка и дамы, мечтающие, чтобы их пригласили танцевать, — провозгласил император. Едва монарх замолчал, раздался шквал аплодисментов, словно говоривший был не главой государства, а артистом, после монолога которого положено хлопать. Впрочем, попробовали бы вы стоять с постной миной, когда вокруг герои, и они полны восторга. И я к таким не относилась и аплодировала искренне, одновременно маленькими шажочками удаляясь от Кремера. Заветная колонна, за которой можно спрятаться, располагалась в пяти метрах от меня, и это несказанно радовало. Увы, офицер бдел и мою попытку побега заметил сразу. «Алиса, вы куда-то торопитесь?» Тихо спросил мужчина, ухватив меня за локоть. «В этот момент грянула музыка, от которой я едва не подпрыгнула. Я? Да. Может, лучше потанцуем?» Кремер глянул на меня с улыбкой, словно видел каждую мысль, и это его веселило. «Ведь неплохой человека стал раздражать. Танцевать я всегда любила, а отсутствие Алана подействовало на меня не лучшим образом». Затем я вдруг подумала, что можно сколько угодно ждать Алана Рассела, но если он даже не соизволил написать ни одного сообщения за эти дни, то может и вовсе не появиться. Оптимизм хорош, но нужно смотреть реальности в глаза. А она такова, что вот уже император свою речь произнес, а капитана как не было, так и нет. «Так что же, леди Лемон?» Крамер уставился на меня с интересом, а потом взял и протянул ко мне руку, так что откладывать решение стало просто невозможно. «Не возражаю», — сообщила я, намереваясь вложить свои пальцы в ладонь мужчины. «Не того, но что поделать, если выбранный мной дорогой капитан так и не явился?» «Зато я возражаю», — раздалось сзади. «И не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто именно сейчас оказался за моей спиной». По телу пробежали мурашки, а дыхание перехватило, но это длилось совсем недолго, всего лишь взмах ресниц, после которого я нацепила улыбку и обернулась. Леди Лемон, вопросительно и в то же время требовательно позвал меня Кремер. Подождите, офицер, у меня разговор с руководством, — произнесла я четко, давая понять, кто для меня рассол. Наши сало нам взгляды встретились, и огонь в груди, который я старательно пыталась игнорировать в эти дни, разгорелся еще сильнее. Я же жадно рассматривала капитана, замечая тени на его лице, которые приняла за зажившие шрамы. А еще нельзя было не почувствовать витавшее между нами напряжение. Оно не давило, но трудно было не замечать очевидного, а друг к другу. «Какие-то возражения, капитан?» — поинтересовалась я у Расала. От меня не укрылось неудовольствие, промелькнувшее на лице шефа. А вот нечего честным девушкам голову забивать любовью, а потом несколько дней молчать и не отвечать. «Расскажу лично», — заявил Аллан. «И столько наглости прозвучало в его словах, что я едва не открыла рот от подобного произвола. Да что он себе позволяет?» «Хорошо», — согласилась я. «Поговорим после того, как мы с офицером Кремером потанцуем». В черных глазах капитана мелькнуло неудовольствие. Я же задрала нос, намереваясь повернуться к финансисту, которому должен надоесть наш цирк. Пары кружатся в центре зала, а мы все топчемся на месте. Непорядок. «Ну уж нет», — решительно заявил Аллан и обнял меня, ловко оттеснив в круг танцующим. Расл, что ты себе позволяешь?» — зашипел за спиной Крамер, однако мы уже кружились. «И как оно?» — спросила я у она старательно делая вид, что ничего непозволительного не произошло. Двигалась в такт мелодии, игнорируя тепло ладони мужчины, его умопомрачительный запах. Не отказала себя в удовольствии, прошлась по ногам шефа. С удовольствием отметила, как нервно дернулся его глаз. «Что именно?» — поинтересовался Рассел, рассматривая меня жадно, словно намеревался то ли поцеловать, то ли съесть. Аллен Рассел. Вырваться от целителя оказалось мало. Рассел успел заехать в ателье готовой одежды и купил то, что, по его мнению, подходило для визита во дворец. Маг даже не стал просить переместить его ни к родителям, ни на квартиру в зеленую трясину, чтобы надеть парадную форму. Капитан решил не тратить времени и все ради того, чтобы поскорее увидеться с Лисой. Рассел страшно соскучился, и то добровольное заточение, на которое он себя обрек, выжигало изнутри. он не мог себе позволить написать Лисе, чтобы не дать ей напрасной надежды. А вышло, что горел в огне сам и заставлял гореть возлюбленную. Не хотел, но так получилось. Упрямая и невозможная Лиса достойна лучшего, и лорд Рассел прекрасно понимал, что он не самая идеальная кандидатура для Лисы. Но вот только сыщик был не настолько добр, чтобы делиться любимой с кем-то еще. Крамер и раньше тянул руки к кому не следует. То прошлое, до которого расулу не было дела. Мак забыл всех и вся, едва понял, что это за человек Алиса Ягодкина. Леди Лемон, если быть точным. Твой отдых на канарах! Фыркнула девушка и сверкнула своими невозможными серыми глазами. Канары это как Нары, только там у вас поинтересовался Рассел, прекрасно осознавая, что его куда-то послали. Надолго, возможно, что навсегда. Хотелось остановиться, спрятаться с девушкой ото всех и целовать ее, ласкать нежную кожу, аромат, который ему снился все дни, пока сыщик находился на лечении. Как Макс мог обойтись без любимой? Было трудно, порой невыносимо, но он справился. И, надо сказать, успел вовремя, чтобы услышать поздравительную речь императора, найти взглядом Алису и перехватить ее у шустрого крамера. Последнего хотелось потыкать носом в пол, как нашкодившего кота, чтобы даже думать не смела Лисе. «Это острова с пляжами, и на них отдыхают», пояснила Лиса, прерывая фантазии капитана. «Алан, ты считаешь, что можно вот так спокойно исчезнуть, а потом объявиться, словно все так и должно быть?» «Прости, я знаю, что виноват». Одной искренности в словах было мало, и Мак это отлично понимал. «Трудно было взять трубку или написать мне сообщение», продолжила злиться Лиса, и даже сейчас она была прекрасна. Неподалеку вспышной пышной дамой кружился Джек. Рассел заметил его подмигивание, но проигнорировал этот знак внимания. Ситуация с любимой требовала объяснения, иначе беда. Без своей лисички Аллан себя не мыслил. «Я виноват перед тобой, прости». Макс скользнул ладонью по спине девушки, и от этого у возлюбленной сбилось дыхание. Как бы она ни старалась выглядеть независимой, капитан чувствовал, что сейчас они оба горели. В чувствах, страсти. всеми силами стремясь выглядеть, как прочие присутствующие. А это было крайне трудно самому магу, ведь даже платье генеральской дочери притягивало взгляды не только завистниц, но и мужчин. «Я люблю тебя, Лиса, и очень скучал», — прошептал Рассел, глядя в глаза девушки. С каким бы удовольствием он сейчас обнял ее, прижал к себе, но пока довольствовался танцем. «Я должна тебе верить?» Твое право, я докажу, и тысячу раз готов молить о прощении у меня, только одна просьба. Какая? Я хочу познакомить тебя со своими родными. В качестве кого? — опешила Лиса, и на десяток тягучих секунд разговор прервался. Поворот, снова поворот, несколько шагов вправо, и все это Мак проделывал с видом опытного загонщика, прямо уводящего свою девушку подальше от центра зала. Я бы предпочел жены. честно признался Рассел. И вроде все давно было предельно ясно, но на лице любимой отразилась растерянность, а капитан не сплоховал, увлек возлюбленную подальше от толпы, вывел на балкон. Хорошо, хоть Лиса не протестовала, и природное любопытство заставило ее идти шустро и молча. «Моя леди — настоящее сокровище!» Алиса Лемон Сердце билось радостно, а разум возражал, что не надо доверять мужчине, решение которого стоило тебе бессонных ночей. И пусть Аллан раскаивался, но я не простила его до конца. И все же было любопытно, что именно мне готов рассказать капитан. Предложение познакомиться с родными тронуло, но не до глубины души. Мало ли на какой шаг решил пойти лорд Рассел, чтобы вернуть мое расположение. Мраморная балюстрада, увитая розами, выглядела чудесно даже в отблеске дворцовых огней. Я высвободила руку из схватки Алана и провела пальчиками по перилам. Тепло еще не покинуло камень, и я не отказала себе в удовольствии и прислонилась к нему. Уставилась на подсвеченные фонарями аллеи, по которым прогуливались люди. Капитан далеко не ушел. Он отслеживал каждое мое движение с вниманием хищника. Ошибкой стал поворот спиной к Расселу. Он тут же шагнул ко мне, прижался грудью. Тепло пробежало по спине, но и этого капитану оказалось мало. Он схватился руками за перила так, что оставалось только сетовать на собственную беспечность. Однако и тут Аллан не успокоился. Прикосновение губ к моему уху вызвало мурашки, а от шепота мужчины сердце и вовсе пропустило удар. — Ты ведь понимаешь, что я тебя никуда не отпущу, Лиса? — Что ты себе позволяешь? — прошипела я и перевернулась, чтобы уткнуться носом в ключицу мага. Подняла голову и рассерженной кошкой уставилась в глаза «Немного, поверь. заявил Аллан, и без предупреждения губами коснулся моих губ. «Капитан, это не по инструкции!» Я попыталась отстраниться и даже ткнула пальчиком в грудь наглого лорда. «Только кто бы меня слушал?» Да и мысли подозрительно быстро потеряли прежнее возмущенное течение, уступив место накатывающей нежности. Снова поцелуй, но уже не напористый, а мягкий. «Как же я скучал по тебе, Лиса!» выдохнул мне в губа Аллан. Он. он прижимал меня к себе... гладил. И я тоже была готова не отставать. — Почему не звонил? — спросила с горечью. — Потому что был изуродован, — признался лорд с кривой усмешкой. Губами коснулся моего виска, и сердечко снова затрепетало. — Тебе такой нужен. — А наш способ попробовать не захотел? — Хотел. Думал об этом не раз. Просыпался, засыпал с мыслью о тебе, но представить, как урод целует красавицу не мог. Или следовало... «Завязать тебе глаза?» Жесткая усмешка, нехорошая». В словах Рассела отчетливо звучала боль, и я ее понимала, несмотря на все, что пережила сама. «Ты поступил со мной жестоко», — напомнила очевидная. «Алан, мне наплевать на шрамы, неужели ты этого не понял?» «Знаю, что обидел, но я сделаю всё, чтобы ты меня простила», — заявил мой невозможный лорд и отстранился. Вечерняя прохлада неприятно коснулась кожи, И я обняла себя руками, только сейчас осознав, что нас могли увидеть, о чем и сообщила капитану. «Не бойся, магии нам в помощь!» — отозвался Рассел и достал из кармана кольцо. Оно сверкнуло камнем, а у меня перехватило дыхание. «Алан, это то, что я вижу?» — спросила прямо. «Лиса, ты станешь моей женой!» По губам любимого мужчины скользнула улыбка. «Хочешь знать это сейчас?» «Я не против получить положительный ответ», — отозвался капитан и снова улыбнулся. Самоуверенно так, что отчаянно захотелось еще раз протанцевать по ногам шустрого наглеца. Какой же он упертый и хваткий. Однако я этого делать не стала, а то мало ли к каким последствиям приведет. Вдруг опять попадет к целителям, а я страдай. Нет уж, за таким мужчиной нужен глаз да глаз. И надо ж такому произойти, что именно в этот момент раздалось. «Что здесь происходит?» — требовательный голос отца заставил нас обоих обернуться. «Папа, ты маг!» — простонала я и прикрыла рот ладошкой. «Как давно он здесь находится и как много успел услышать!» «И заметь, дочь, не из последних!» — заявил генерал и тут же увидел кольцо, которое Алан продолжал держать в руке. «А не рано ли?» «Мы оба совершеннолетние!» Напомнила я, совершенно не желая, чтобы эти двое спорили и ругались из-за меня. Все так, но я помню твои заплаканные глаза, которые ты пыталась спрятать. Считаю, что до свадьбы нужно узнать друг друга получше, заявил отец. Мы с капитаном молча уставились на него. Я, считавшая ранее, что успешно прятала свои слезы, а он, упрямо сомкнувший губы, но не посмевший возразить. Рой, я сделаю все, чтобы этого не повторилось, пообещал Рассел. «Я люблю Алису». «Допустим», — согласился отец и обернулся. Мы все повернулись на звук открывшихся дверей, из которых появились Джек и Юджин Йорикович, наши чем-то обеспокоенные коллеги. «Они должны быть где-то здесь», — произнес оборотень и покрутил головой. Балкон в дворце был широким и длинным, а прятки могли продолжаться бесконечно, поэтому Аллан развеял магию. «Я ж говорил, что они здесь», — воскликнул Вервольф, указывая на нас. «Разговаривают». Кажется, наше уединение превратилось в шабаш, где вместо двоих собралась кучка единомышленников, заявляющих непонятно что. В следующий раз полезем разговаривать под лестницу, хотя, уверена, и там нас найдут. У Джека нюх, от него скрыться сложнее. «Что случилось?» — спросил отец у эльфа. «Мы возвращаемся, Рой», — вздохнул начальник ОБН и зеленой трясины. «Я, Джек и Рассел. В городе ЧП». Алкаши-продавцы подрались с орками и побили витрины. «Это все?» — поинтересовался отец. «Юджин, ты начальник, у тебя есть кому работать. Если бы я мог, желтая пресса строчит статьи, что в волшебной империи нет просвета для честных и иномирян. Уходим мы, надо все проконтролировать лично». «Увы, проблемы не выбирают, они сами сыплются на голову». а Юджин Юрикович слишком ответственно относится к своей работе, чтобы продолжать отдыхать, в то время как честные жители Зеленой Трясины напуганы случившимся безобразием. Я вернулась в Зеленую Трясину только через два дня. Причина — знакомый профессор отца, которого генерал позвал ради меня. Ученый заинтересовался моими способностями и согласился помочь развивать их. К моей великой радости договорились о занятиях раз в неделю. а чтобы мне все время не дергать отца при перемещениях, мало ли на каком задании он может оказаться. Родитель вручил мне новейшую разработку — кольцо-портал. Отказываться даже не подумала, потому что хотела видеть отца и без учебы. Вот так быстро и без навязываний своей персоны Рой Лемон вошел в мою жизнь, и я приняла его, видя каждодневную заботу и искреннюю любовь сурового мужчины. я узнала что никто меня вот прямо сейчас не заберет ни в какое столичное ведомство а способности будут востребованы только при необходимости конфликт империи с другим государством или серьезная ситуация внутри страны не знаю хочу ли я этого но учиться оказалось интересно а еще надеюсь что все таки у меня пыль будет исчезать по щелчку пальцев вполне приличное желание между прочим К слову, в последний день моего пребывания к нам заглянула фея Ниами. Легкая и воздушная, она захватила с собой шоколадный торт из кондитерской, и при этом сама леди тоже съела приличный кусок. Выпечка оказалась очень вкусной, а фея приятной собеседницей. Отец на гостью смотрел с хищной улыбкой, как кот на сметану. Позже он поделился, что всегда одобрял нормальный аппетит женщин, и что его всю жизнь настораживали особы, принародно жевавшие капустные листы. Дескать, есть в них что-то ненатуральное, лживое. Подозрительные личности. А когда я вернулась в городок, то поняла, что в моей ведомственной квартире случился цветочный бум. Точнее, откуда-то надуло ветром море букетов, расставленных везде. На полу, на кухонном столе и даже в ванной. Оказалось, те, что в спальне и в ванной, это аталана. Прочие прислали ребята из Моона. Все были рады моему возвращению. Жаль, что от избытка цветочного запаха я расчихалась. И чем-то мы хвулавки обрабатывали, надо проверить. И технику безопасности тоже. Выбрасывать такую красоту не поднялась рука, поэтому у вазочки я сгрудила на кухне и прикрыла дверь в спальню. Везде распахнула окна и хорошенько проветрила. Решила, что приглашу вечером на чай своего капитана и доблестных маоновцев. Вот... Тогда я покажу мужчинам, что такое естественный отбор в условиях повышенной цветочной красоты».